Глава третья. Пауза затянулась. Потом Алевтина вынула из сумки таблетницу. «Простите, очень нервничаю. У нас с Валерием Николаевичем двое сыновей и дочь. Старший Павел, за ним Сергей и Ниночка». Все очень-очень талантливы. Павлуша — фронтмен рок-группы «Биг Прыг». Коллектив востребован. Пашенька постоянно где-то играет, поет. Сережа создает компьютерные игры. Ниночка — художница, рисовала на заказ. Клиентов — толпа. Мальчики не женаты, девочки вокруг них табунами бегают. Но дольше, чем на три месяца, ни одна не задержалась. Правда, у Серёжи имелась Алиса. Они вместе год провели. Потом девочка уехала с родителями за границу. Наверное, в Израиль. Фамилия у нее, Вайншток. Скорее всего, девочка-еврейка. Но мне все равно, кто она по национальности. Главное, умная, хорошо воспитанная, ласковая. Мы с ней отлично ладили. После Алисы у Серёжи только короткие романы но сыновья совсем молодые, пусть погуляют. Нинулечка тоже пока о замужестве не думала. Дом Валерий Николаевич построил огромный. Супруг мой. Клиентка протяжно вздохнула. Мы с ним как один организм. Интересная деталь. Он Зубарев. А моя девичья фамилия Зубарева. Нас судьба словно друг для друга приготовила. Особняк у нас необъятный. Первый год я в нем путалась, потом привыкла. Радостно, что у каждого члена семьи есть своя зона. У Паши спальня, кабинет, студия звукозаписи. Правда, последняя в отдельном доме на участке. Муж не хотел постоянно рок-музыку слышать. У Сережи две комнаты в одной спит, в другой трудится. Нинушенька, в таком же помещении, как Павлуша. Ее мастерская художника — отдельно стоящее здание. Нехорошо, когда в особняке пахнет красками. Детки все устроены во флигелях. Очень удобно. Вроде вместе всегда могут к родителям зайти. Едим за одним столом. В каждый флигель ведет отдельный вход. В основное здание ребятам легко попасть через холл. Валерий Николаевич все прекрасно предусмотрел. Сам он занимал весь второй этаж, я на третьем. Так хорошо жили, а потом муж скончался. Сердце засбоило в самолете, а летели через океан. Как лайнер посадить? На борту имелась аптечка, но Валерию Николаевичу требовалась серьезная помощь, а не капли. Он умер. Острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт. «Находись, супруг в Москве, остался бы жив». «Я как чуяла!» «Впервые в жизни попросила его». «Милый, отложи командировку». Муж так удивился, с какой стати. Ответила честно. Увидела плохой сон. Валерий Николаевич засмеялся и ушел. «Но то, что мне привиделось, оказалось правдой», тихо уточнила Алевтина. А через день после похорон супруга прямо нечеловеческий ужас. Нина утром не проснулась. Умерла во сне. Медики руками развели, сообщили. Синдром внезапной аритмической смерти. Случается такое. Дальше начали умно говорить, упоминать каких-то светил кардиологии. «Но мне-то что? Нет, дочки!» Зубарева взяла чашку с чаем и сделала глоток. Через короткое время после прощания с девочкой пришло мне в голову испечь марципановые булочки. Мальчики их любят. Приготовила пятнадцать штук, вынула из духовки, оставила остыть. Поднялась к себе. Время около восьми вечера. Почитала книгу. Думаю, наверное, выпечка уже не горячая. Спустилась на кухню. Да, верно. Четырнадцать плюшечек прямо красавицы, но одна, посередине сплющенная, словно в нее воткнули палку. Сразу сообразила, у нас два кота живут, бенгалы, жуткие безобразники, любопытные безмерно. Увидели они и противень, надо же узнать, что там. Ну и один из них наступил на марципанку, а Левтина смущенно улыбнулась. Я воспитывалась в интеллигентной семье. Папа — профессор, мама — искусствовед. В доме имелась огромная библиотека. Папочка прекрасно зарабатывал, но у нас не принято было хоть крошку на тарелке оставить. Зубарева улыбнулась. Зачем про своих маму с папой вспомнила? Чтобы вы поняли, выбросить помятую булочку я не способна. С младенчества в голову включено. Еду не выкидывают, но и положить ее на блюдо, поставить на стол невозможно. Валерию Николаевичу такое не понравится. Да, супруга нет, но это не значит, что теперь можно наплевать на его распоряжение. И я марципанку съела. Алевтина потерла лоб ладонью. Через короткое время в столовой погас свет. Дальше дежавю. Открываю глаза. Палата, врачи. Ну все, как уже случалось, понимаете? Да, тихо ответила я. Посетительница обхватила себя руками. За месяц до полета в Нью-Йорк Валерия Николаевича муж прошел полное обследование, диагноз здоров. Состояние организма, как у человека, сорока лет. Ничто не предвещало инсульта. Понятно, какой я испытала стресс, услыхав о кончине супруга. Тут удивления нет. И вдруг вскоре от нас уходит Ниночка. Спустя короткое время мне дурно обморок. Конечно, можно опять сказать про сильное потрясение. Я лишилась дочки, но думаю дело в ином. Пожалуйста, найдите захоронку мрака. Просьба оказалась такой странной что Дегтярев, который любит молча слушать клиента, предоставляет нам право задавать вопросы, воскликнул. «Кого найти?» «Захоронку мрака», — еле слышно повторила олевтина Обращалась к экстрасенсам, ведьмам, но они не взялись за дело, испугались. да крякнул Семен, «мы тоже далеки от потустороннего мира». Объясните, пожалуйста. Вас издаст захоронка мрака. Встречаются злые, завистливые люди, пустилась в объяснение Алевтина. У них все есть, а зависть душит. Увидят кого-то счастливого, веселого, радостного, и в миг захотят ему жизнь испортить. Обращаются к ведьме. Та готовит захоронку мрака. Ее необходимо спрятать в доме. Чей покой вам поперек горла. Как она работает? Сначала у всех, кто в здании живет, начинаются мелкие неудачи. Нес кружку с горячим чаем, споткнулся, на себя пролил. Но кто подумает, что на него порчу наводили? Сам виноват, неаккуратный ты. Но ведь больно, когда горячая вода на тело попала. Пострадавший в большинстве случаев выдаст неположительную эмоцию, выругается, заплачет. Начнет себя жалеть, кричать на кого-то из домашних, вертитесь под ногами, из-за вас кипятком на себя плеснул. Редко кто тихо скажет, сам виноват, следует быть аккуратным. Вот вы лично как поступите?» «Могу на Кузю заорать, так что потолок треснет», — честно ответил Сеня. И «Если вам уже подложили захоронку мрака, она откроется и начнет работать». Затряслась Алифтина. Злое восклицание дало ей пищу. И начнутся в доме всякие разные неприятности. Захоронка достигнет размера мор. А что эти слова означают во французском языке? «Мох? Смерть?» — ответила я. «Верно», — согласилась посетительница. «У того, на кого нацелились захоронку мрака, начнет изменяться характер» человек жил добрым, он повернется в сторону зла, примется всех шпынять, говорить направо-налево обидные глупости. Любовь к членам семьи и друзьям поменяется на ненависть, и в конце концов он умрет. Понимаете? «Ага, можно задать вам несколько вопросов?» — кивнул Сеня, и я поняла. «Приятель в растерянности».